Глава 33. После разговора с Хоком я немного сумела успокоиться, поэтому на занятия шла в хорошем расположении духа. Первым уроком была зоология. Флора и фауна мира Астарот ведёт профессор Магнус Меллор. По пути встретились с Селиной и Кайлом и вместе пошли на предмет. Кабинет зоологии располагался на третьем этаже Академии. Просторная аудитория, множество мест. В этот раз уроки тоже были соединены с другими адептами-первокурсниками. Мы с Селиной заняли свои места в среднем ряду, разложив письменные принадлежности, и весело переговаривались, когда прозвенел звонок. Отворилась дверь и в кабинет величественно держа голову, с прямой осанкой вплыла довольно молодая красивая женщина. Если судить по земным меркам, то ей было лет 30, не больше. Длинные чёрные волосы водопадом спускающиеся до самой талии, синие глаза, прямой аккуратный носик, длинная тонкая шея. Одета в длинное тёмно-синее платье, расшитое узорной вышивкой и с золотым теснением по рукавам и подолу. Доброе утро, адепты, произнесла она, останавливаясь у учительского стола и мило улыбаясь нам. Сегодня профессора не будет. Вместо него урок проведу я, профессор Наирин ЛЛР. «Так что, будем знакомы». Она обвела аудиторию взглядом, ни на ком, собственно, не задерживаясь, затем села на стул с высокой спинкой. «Итак, на прошлом занятии, если я не ошибаюсь, вы изучали разновидности хищных редких птиц на территории Андера. Давайте посмотрим, что вы усвоили. Есть желающие?» Она насмешливо глянула на нас, видя, как мы носами уткнулись в учебники. «Ну да, как всегда, лес рук», — хмыкнула профессор. «Хорошо, тогда буду вызывать к доске. А первым у нас пойдёт...» Она перевела взгляд с адептов на ученический журнал, ведя пальчиком по списку. И как-то странно и даже предвкушающе сверкнув глазами, остановилась на одном имени. «Дарина Светлова! Прошу!» И она сделала приглашающий жест к доске. Сердце сделало кульбит ухнув куда-то вниз, да там и осталось. Гулка, сглотнув, мельком бросила взгляд на подругу которая одними губами пожелала мне удачи, и я поднялась из-за стола, направившись к профессору. Остановившись у доски, повернулась лицом к замершим адептам, а профессор Эллар в свою очередь повернулась ко мне и спросила. «Итак, адептка Светлова, ответьте на вопрос, какие виды редких хищных птиц обитают на территории Андера?» Она сложила руки на груди и откинулась спиной на спинку кресла, ожидая моего ответа. «А я... я не знаю», — развела руками в стороны. «Понятно», — кивнула она. «Тогда такой вопрос. Какие разновидности птиц оказались на грани вымирания на территории Андера?» Н «Не знаю», — понурив голову, ответил я. «Да уж, не густ, конечно», — хмыкнула Найрин. «Тогда давайте последний вопрос. Какие виды редких птиц запрещено уничтожать?» Пожала плечами. «Простите, профессор, я не знаю, просто я не так давно в этом мире, поэтому не успела...» «Плохо, Светлова, крайне плохо!» Покачала головой Найрин Эллар, мило мне улыбаясь. «А у меня от её улыбки всё внутри просто съёжилось и окислилось. Не нравится она мне. Что же вы не поинтересовались у сокурсников, что было задано? Вы же должны понимать, что незнание не освобождает от ответственности». Кивнула, отводя взгляд в сторону. Ну а что ей ответить? Что я просто не подумала о том, что могли задать домашку? Так ей-то всё равно, что я не знала. Тут она права. «Придётся поставить вам неуд Светлова». Снова покачала она головой, выводя красивым и аккуратным почерком в журнале «Двойку». Я тяжело вздохнула, понимая, что вот и первая плохая отметка за всё то время, что я пребываю в этой академии. «Послушайте, Дарина». Доверительно обратилась ко мне профессор Эллар. «Я понимаю, что новый мир, стресс и всё к нему прилагающееся. Но вы должны чётко осознать, в этой академии учатся будущие воины, целители, артефакторы и другие ребята, которые, несомненно, принесут пользу Астароту». «Но...» — она специально сделала паузу, тем самым привлекая к себе моё внимание. «Но невозможно научить того, кто этого не желает». «Я хочу», — заверила я женщину, которая мне снова улыбалась. А я не верю в эту улыбку. Вот где-то глубоко в подсознании я не верю этой женщине. И не могу понять, почему. Тогда, чтобы я исправила вам оценку, вы должны будете пересказать мне тот материал, который я спрашивала у вас сейчас, и тот, что я задам сегодня. Договорились? Снова тяжело вздохнув, кивнула. Ну и отлично. Снова мило улыбнулась она. Вообще такое ощущение, что она приклеила эту улыбку на лицо и не желает её снимать. Дарина, я вам не враг. «Если вы что-то не понимаете, можете смело обращаться ко мне. Я помогу». «Я это учту», – буркнула себе под нос, чуть сведя брови к переносице. «Хорошо», – кивнула Найрин Эллар. «Тогда можете возвращаться на своё место». И я пошла. Недовольная села на своё место, видя на себе сочувствующий взгляд Селины, и, чтобы ничего не говорить, просто уткнулась носом в страницу учебника. А урок меж тем продолжился. Профессор Эллар вызвала к доске еще нескольких ребят, и уже после того, как опрос по домашнему заданию был завершён она начала новую тему. Чего у нее не отнять, так это того, как она умеет захватывать внимание учащихся. Рассказывает интересно, живо, с примерами. Я порой даже могла представить ту или иную животинку так, словно видела ее воочию. Мы много записывали, читали в учебнике и просто рассматривали живописные картинки, которые профессор приклеивала к доске, а затем снова записывали. По завершению урока она задала выучить то, что сегодня изучили, а затем, пожелав всем отличного дня, неспешно гордо задрав подбородок, словно королева покинула аудиторию. «Да, профессор мне не очень понравилось, хотя причины этого я найти не могла, но на интуитивном уровне чувствовала, что эта женщина не так проста и добродушна, какой желает себя показать, и с ней нужно держать ухо востро». Следующим уроком была артефакторика. И сегодня ее вел тот, кто и должен был это делать, профессор Сорвус Узорик. Как оказалось, это пожилой, постоянно улыбающийся, добродушный мужчина. Если возникали вопросы, то он всегда и во всем помогал. Объяснял то, что мы не могли понять, иногда по несколько раз. Он ни разу не повысил голоса. Все три часа, что ушли занятия, был к нам терпелив. Я, наверное, впервые полюбил не только предмет, потому что объясняли более доходчиво, чем тот же магистр Саргат, но еще и самого профессора. Глядя на него, думается не о строгом профессоре, а об умудренном годами человеке или не человеке, я не знаю, какой раз он принадлежит, который в одно мгновение становится близким и фактически родным. С ним оказалось очень приятно беседовать и задавать интересующие тебя вопросы. И что мне понравилось больше всего, он ко всем адептам обращался исключительно по именам Дарина, Селина, Кайл и так далее. Ни разу по фамилии, ни разу за все занятие С таким преподавателем изучать предмет было одно удовольствие. И вопреки всем своим ожиданиям, я понимала абсолютно всё, о чём он говорил. Какие металлы больше всего подходят друг другу, какие наоборот нельзя смешивать. Потому как это может привести к плачевному результату. Диссонанс на магическом уровне, и произойдёт взрыв. Вот никогда бы не подумала, что некоторые металлы могут оказаться столь опасными в применении. Но зато из этих металлов, если их использовать по отдельности, могут получиться одни из самых мощных артефактов. А если металл использовать в купе с каким-нибудь драгоценным камнем, то такому артефакту цены не будет. Можно создать защитный, восстанавливающий, накопительный, смертоносный, проклятийный, если при создании использовать руны и кристаллы проклятий, а также многие-многие другие артефакты и амулеты. В общем, три часа у профессора Узорика прошли просто на ура. После второго трёхчасового урока был объявлен большой перерыв, а это означало, что мы с Селиной и Кайлом отправимся в столовую. За последние дни я плохо ела, поэтому бежала туда с превеликой радостью, весело щебеча с подругой. Оказавшись в коридоре академии, я, поправляя сумку на плече, от души смеялась над шутками Денванда, как вдруг... Моё сердце сделало кульбит и ухнуло вниз, чтобы тут же подпрыгнуть и забиться с такой силой что голова начала кружиться, а мир перед глазами резко начал вертеться. В шагах 50 от меня, окружённой адептами с боевого, стояла моя белобрысая пропажа. Ройс. Он не видел меня, весело общаясь с ребятами и активно жестикулируя руками. Сейчас он не был бледен, волосы не покрыты лёгкой изморосью, а глаза по-прежнему яркие, голубые и на губах довольная улыбка. Я стояла не в силах отвести от него взгляд. Руки тряслись, в душе полнейший раздра и дыхание рваное. Вдруг Ройс замер, а затем медленно, словно в замедленной съёмке, повернулся в мою сторону. Улыбка моментально слетела с его лица, в глазах появилось что-то новое, неуловимое, но настолько всепоглощающее и трепетное, что из моей груди непроизвольно вылетел судорожный вздох. Блондин за считанные секунды преодолел разделяющее нас расстояние и тут же, прижимая к широкой мускулистой груди, заключил в свои крепкие объятья. «Дарина!» – выдохнул он мне в макушку, прикрывая глаза. «Дэн», просипела я, чувствуя, как на глаза наворачиваются слёзы облегчения. «Он рядом, живой невредимый, он здесь, со мной, и всё теперь хорошо, я могу быть спокойна, но...» «Где ты был, Дэн?» Уткнувшись носом в его грудь, прошептала я. «Далеко, Дарина. Очень далеко от Академии». Так же тихо ответил он, всё ещё крепко обнимая. «Я так волновалась за тебя». Сделав судорожный вздох, откинула назад голову и посмотрела в его голубые, словно безоблачные немы глаза. Всё то время, пока тебя не было, я не находила себе места. «Прости, маленькая», — грустно улыбнулся Ройс. «Я не хотел, чтобы ты переживала, но я не мог вернуться, просто не мог». «Ты расскажешь, что с тобой произошло?» «Конечно», — глядя сверху вниз, ответил блондин. «Но не сейчас». «Почему?» — не поняла я. «Свидетелей слишком много». А Ройс обвёл взглядом пространство, намекая на собравшихся вокруг нас адептов. И только сейчас я заметила, как все с огромным интересом смотрят на нас. К щекам тут же прилила кровь, заставив меня смущённо отстраниться от парня. Дэн приглушённо засмеялся, тем самым заставив улыбнуться и меня в ответ. «Дарин, давай пойдём в столовую, а вечером после занятий я зайду к тебе и расскажу обо всём, что ты пожелаешь узнать. Договорились?» Я лишь кивнула, всё ещё продолжая улыбаться, но при этом не поднимая на Дэна взгляда. «Идём!» – протянул он руку. Я жутко проголодался. И я, вложив его ладонь свою, пошла рядом, счастливо улыбаясь. Селина и Кайл шли следом, о чем-то тихо переговариваясь, но ну, мне сейчас было не до них. Главное, что тот, о ком я переживала, вернулся в целости и невредимости.